Сугробы алели Афоня подходил к нездешней райской земле. Он шел по облакам, по тучам, пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. Куда? Туда. А тут медведь с исправником в орлянку бьются. Поддайся, Мишка, я исправник, и Афоня поддайся. Глядит медведь знакомый. В третьем годе валенки ему Афоне подшил. Маши крыльями, маши! Кричит орёл. А скоро Бог даст к вечеру. Поля, поля, будто всё выжжено. Саранчи много на Нивы пало. Надлетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол. Бам! Мир поёт. Радуйся, Афоня, великий чудотворец. А я ведь земли-то, браться не нашёл. Сугроб нашёл. Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите, эй, посторонитесь!» — взрявкал медведь. В это время стало так темно, так одиноко. Кое-где, кое-где огоньки.